Глава восьмая «Брат, просыпайся, ты всю кровать обмочил!» «Я и не сплю», — прогундил я сквозь сон. «Что-то мне это напоминает. Ах да, явка в школу на подписание документов и получение информации. Ну и иди сама, я посплю и пойду». «Я так обожаю спать, вы бы знали!» «Когда половину жизни воюешь, а оставшуюся только и убиваешь террористов, сон становится непозволительной роскошью». Я думал, хоть после сметят от асплюсь, но и тебя одного придурка отпустить сестра меня толкала. Нет. Да ты же просто боишься одна идти, прокривчил я. Вот же ворона гиперактивный, ночей не спится. Ладно, в школу действительно лучше пойти вместе. Надо собираться. Да уж, хмыкнул я, глядя на две вчерашние щепки. Моя сила управлять самой реальностью с помощью приказов. И чем больше я поробщаю людей, чем разнообразнее сила моих рабов, тем меньшую плату требуют приказы. Вася был огненным магом. Приказ с огнём дался легче. И получается, чтобы стать столь могущественным, как и мой кумир Эстер, я должен превратить полмира в безвольных рабов. И самое страшное, здесь то, что они об этом даже и не узнают. Не поймут, что их волей управляют. Они искренне будут считать, что мои приказы — их желание. Я просто сожру их личность. Это ужасно. Хорошо, мне насрать. Ха, я же конченый эгоист без морали. Пока счастлив я и дорогие мне люди, на врагов мне далеко плевать. А я уверен, врагов у меня будет много. И когда все они станут рабами, то и силы не понадобятся. Против кого она? Гениально же. А вы мне, а вы. Мы с сестрой поели, сели на поезд и покатились до школы. Вик, а наш батя же аристократ, да? Урод он, аристократичный. Насколько род, в который он входит, могущественен. Пора было уже понимать, в чём я имею дело. Один из самых-самых в Европе. Это плохо. Если такой человек за нас возьмётся с полной самоотдачей, мало не покажется. Нужно как можно раньше его пристронить. У блюдах тибатяня. Я вот не могу понять, почему ты не используешь всю свою мощь, чтобы вытащить нас из говна, чтобы исправиться и отвадить нас от мыслей всё рассказать о тебе обществу. Ты ведь этого боишься. Расскажи про них. Я ж тупой, ты знаешь. Афика самодовольно заолыбалась и принялась умничать. Видимо, ей так нравилось хвастаться познаниями, что она даже не задумалась, почему я спрашиваю элементарные вещи. В России два главных рода: эльерс с их слугами громовыми, образование и промышленность, соответственно. Иромоновы военные. В Европе также два главенствующих рода: Островские, немцы, главные в медицине. И, ох, боже, ща. Она прикрыла глаза и сосредоточилась. Семуран Брюоне де Ламорфор Ламори. Французы, которые роют наукой, исследованиями магии и СМИ. Ну, естественно, они все много чем занимаются, но я основу перечувствовала. Так если Громы вот такие крутые, что не служат Эллерс? Они стали крутыми под гидо семейки отца. Почему не выходят, не знаю. И да, Громова напрямую ответственна за работу мамы. «А Эстер откуда?» – спросил я. «Ну, мужик такой, с закрытыми глазами, черноволосый». «Мужик? Смеешься? Это же Эстер!» «Это имя. Фамилия у него, если и есть, то ее никто не знает». «И че он э, настолько крутой?» «Красавчик, сильный, влиятельный, невероятно богатый». «Видит бог кость, если он начнет ко мне клеиться, и секунды не пройдет, как я буду его». Он мировая знаменитость. Сильнейший, что уж там. Да и манер мне обделён. Он многим нравится. Вы, вот чтоб ты понимал, странный строит свою политику вокруг его существования. У каждого уважающего себя государства есть средство по сдерживанию Эстера. И такой важный куриц заинтересовался мной. Ни к добру, ни к добру. Он не просто поболтать ко мне приходил. Ну, такому я бы тоже отдался, задумчиво сказал я. А София кто такая? Шмонька с ушами. Ладно, такой ответ было ожидаемо. Но всё же, окольными путями мне удалось выцепить про неё информацию. София, дочь той на комбате гениуса, прямая наследница этого рода, помимо единственного младшего брата, который тоже отцу не родной. Модель и популярный в сети человек. А ещё Шмонька с ушами. А что? Ты же и так всё это знаешь, только не говоришь, что яйца к ней задымились. Вика начала повышать голос. «Хорошо, что она тебя ненавидит, ха!» «Ненавидит?» «Ну да. Из всех нас тебя она не любит больше всего. Не знаю, почему. Может, пытается скрыть чувства?» «К тебе? Ха-ха-ха! Не смеши! Скорее, ненавидит из-за бати, которому ты чуть свадьбу не сорвал. А батю она очень уважает. Какие страсти разворачиваются вокруг моей семьи! Мы вышли с метро и, наслаждаясь последними деньками августа, пошли в школу. Но, к сожалению, все было не так просто. «За нами следили». «Еще с самого двора?» «Причем так неумело, что у меня возникло дежавю с Чингчонгом». «Вик, мне кажется, за нами следят. Не верти головой». «А, где?» «Она завертела головой». «Говорю, мне кажется. Может, и не следят. Народу все же много». «Но если вдруг это китайцы, то пришли они за мной». «Давай ты иди следом, а я замедлюсь и сверну. А если накручиваю, быстро нагоню». «Кость, не, не переживай. переживай, иди». Горло заболело, но это того стоило. Вика кивнула и чуть ускорилась. Еж же замедлился и, шагая по улочкам центра Москвы, начал петлять по сторонам. Да, урод в коричневой олимпийке за мной вязался. Как же это начинает раздражать. Почему? Ну какого хера я должен ломать голову, когда ничего ещё не сделал? Я завернул за угол, остановился в небольшом коридоре между двумя зданиями и дождался уродца. Лишь только он завернул следом, я сразу же прописал ему кулаков в солнечное сплетение. Схотил заворотник и прибил к стене. «Е-мое, дружище, ты же говорил, что не напиваешься!» Воскликнул я в тот же момент, когда люди на нас повернулись. «Что ж ты, мужик? Ну ты, свин! Братан, давай не умирай! Ха-ха-ха!» Все покачали головой, подсокали языком и пошли дальше. Удара они не видели, только меня и хрипящего устины азиата. Я присел перед ним на корточке. Ну, блядь, кирисает, рассказывая, зачем он взялся. Кто тебя послал? Он засовывает руку в карман, достаёт ампулу с синей жидкостью и давит её прямо в ладонь. Ха. Стекло режет его кожу, а жидкость попадает в рану. Вены на начинай ладони начали окрашиваться в синий, а сам Джеки Чан тяжело и часто задышал, начиная походить на зверя, на бешеную панту. Ух, у меня проблемы. Мужик разворачивает ладонь и потоком воздуха отшвыривает меня в противоположную стену. Пистонул меня знатно, но ударился я только спиной, так что быстро включился обратно. Азиат к этому времени уже подскочил и занёс руку для удара. Я подскакиваю, отбиваю кулак и в полоборота отхожу в сторону. Врак выглядел другим, более диким, более сильным. Очевидно, что эта жидкость сделала его бешеным и злым. Вогнал в состояние берсерка. И наверняка он теперь даже боли чувствовать не будет. Не нахер. Он снова направляет на меня ладони. Его олимпика запархала от поднимающегося ветра. Застынь! Звуковая волна ударила даже по моим ушам, а пространство вокруг мужика заребило. Задренной для магии рукой он беспомощно замер. Я срываю с места и, используя всё набранное ускорение, пробиваю локтем в челесть, выстреливая набранной энергией прямо в азиатский череп. Врак начал падать. Причём падать ровно, в том же положении, в каком и замер. Он буквально застыл. Лишь у земли его тело вернуло свою волю и превратилось из застывшего в обмякшее. Сегодня без фокусов с энергией Ци. Как только мужик потерял сознание, синие вены на его руке продолжили движение вверх и спустя пару мгновений достигли сердца и головы. Азиат очнулся. Ели с фокусами. Хорошо, что я, словно дальневосточный бык, не остановился, а пролетел дальше и свалился от слабости после приказа лишь на тротуаре. Всю потосовку моментально заметили добропорядочные россияне и меня, хрипящего на земле. Что происходит? Подбежал какой-то мужик. Молодой человек, с вами всё хорошо. Он присел передо мной и протянул руку. Я сразу же прикрыл лицо запястьями. Чёрт, хороший аристократ. Они бывают. Горжусь Россией. там махаю в сторону азиата. Конфуист действительно поехал. Бешеные глаза, тяжёлое дыхание, покрасневшее лицо и синие вены. Эй, мужчина, вы что подмога пятами? Добрый гражданин встал, вгляделся, и его глаза тут же широко распахнулись от шока. Ты сколько себе вколол, какого чёрта? Пошёл сдорог. Наркоман выпрямил руку. Гражданин тут же взмахивает ладонью, и из стен позади азиата вырастают каменные лианы, обвивая сначала вражеские руки, а затем и весь корпус. Следующим взмахом спаситель заставляет лианы втянуться и прибить врага к стене. Все конечности оппонента были обездвижены, а сам он то и делал, что мычал. Правда, и это не продлилось долго. Азиат какое-то время похрипел, а затем задергался. Из его носа потекла кровь. Очевидно, если это был наркотик, то сейчас у него передоз. Да, прямо сейчас он умирает. А что я? Ну, а я же давным-давно оттуда свалил быстрым и неприметным шагом и финал конфликта наблюдал издалека. Вот же бамбуковые занозы в заднице. Цыкнул я и отпил сиропа. Теперь очевидно, что меня всё же нашли. А ещё очевидно, что в команде у них одни дебилы. А ещё, что у меня могут возникнуть проблемы из-за сегодняшнего. Хотя вряд ли они будут серьезными. Если камеры все и засняли, то очевидно же, что я потерпевший. А если не засняли, мое лицо вряд ли кто запомнил. В любом случае, приказом я смогу убедить следователя в своей правоте. Хотя очень не думаю, что до разбирательства вообще дойдет дело. Банды так не работают. Они не отправляют человека на возможную смерть в богатом районе, если не могут замять последствия. Сколько от вас мороки! И ведь все из-за того, что я вырубил жирную свинью. Или нет? Или не только. Что же прошлое я делал в том клубе, верно? В любом случае нужно с ними разбираться. Откладывать в дальний ящик нельзя. Теперь азиат и ещё один мой горячий гештальт. Только горло разодрал. Снова отпиваю сироп и спешу в школе. Сестру я нагнал по пути, сказал, что покавалось, пока не буду втягивать семью во всё это. Но если всё так продолжится, то естественно, расскажу. Они обязаны знать. «Хотя не думаю, что с этими идиотами придется долго разбираться». На входе в школу нас встретил все тот же мужик, попросил паспорта, сверился с приложением в телефоне и выдал по карточке. На территории было пустовато. За весь путь до здания администрации, которое мы с трудом нашли, да и то с помощью персонала, повстречало всего студентов десять. Все из них были аристократами и, готов поспорить, все на нас пялились. Похожи мы знаменитости. Мы зашли в здание, нашли нужный кабинет и зашли вдвоём. Здравствуйте, меня зовут Виктор Громов, заместитель первого секретаря данной школы. До да твою мать, что за день-то? Вам необходимо подтвердить ваши данные, подписать документы и выслушать первичный инструктаж. Если согласны, сейчас я представлю вам документы. Да, конечно, радовалась сестра. Я же напрякся. Громовым я не нравлюсь, и Громовы сейчас узнают все наши данные, от чего, к сожалению, не отказаться. Да, кивнул я. Нам принесли договор. Листов 30 тут точно было. И про согласие с правилами и согласие с единовременным обучением только в одной школе, и внимание, согласие на привилегии как лучшим ученикам. Нам какие-то особые привилегии? спросил я. Да, Константин. Этот обмудок явно меня знал, о чём говорит его интонация. Вы и ваша сестра вошли в двадцатку лучших поступивших нулевого и первого потока, соответственно. Даже я. Хо -хо -хо. Вот что он такой недовольный. Я мало того, что их отпрыска унизил, так ещё и лучшим стал. Какие плюсы? Золотой жетон. Вы лишаете стипендии, но получаете полный доступ к общежитию, набор школьной формы от дома Симур ан Брионе де Ламонфор Ламори. всем факультативом и личным занятием с одним учителем. Константин, золотой жетон, великая честь. Мало кто из простых людей ей удостаивался. Но в этом году таковых больше обычного. Ему явно не нравилось, что простолюдина занимает места в элитной школе. «Общежитие?» — сразу же оживилась сестра. «О, да, к слову о нем. Это дополнительный договор», — заулыбался уродец в рубахе. Прошу, подписывайте. Если хотите, конечно. В чём я, честно говоря, не сомневаюсь. Слишком довольный это плохо. Явно им же будет на руку, что мы с сестрой будем жить на территории рода Эллерс, плюс ещё и вдали от матери. Если вы согласны на проживание в общежитии, документы надо заполнить заранее. Конечно, согла, начала сестра. Нет, спасибо, сразу же отрезал я. Без общежития, только учёба. Эй, ну почему? Ай! пискнула Вика. Я со всей силы ущипнул сестру за ляшку. А, да? Глаз Громова дёрнулся. Что ж, понятно. А вы, Виктория, подумайте, ведь это огромная возможность зажить в более комфортабельных условиях. Это дрянь не хочет зайти через сестру, которая всю жизнь мечтала сюда попасть. Кинотеатры, бассейны, массажисты, лучшие повара, парки. Да там есть всё. Он полностью переключился на Вику. Только представьте, как вы будете счастливы. Вика действительно всегда мечтала о таком. Да кто не мечтал? А тут ей прямо это предлагают, безвозмездно, как простое подтверждение её старанний, как награда за все года мучений. Громов знает, на что давить, знает, что Вика слабый человек, знает, что мою сестру можно сломать. Нужно подписать документы, и уже через 5 дней вы сможете заехать в общежитие. Ну, согласны? Я не могу ей запретить. Я ткнул её в ногу, привлёк внимание и помотал головой. Но я очень хочу, чтобы она мне доверилась. Вика посмотрела сначала на меня, затем на Громова. Она сжала кулаки, поджала губы и дрожащим голосом отказалась. "Спасибо". "Какая же умничка", улыбнулся я. О, стоило бы видеть лицо Громова. Жаби явно это не понравилось, что не ожидал, что у меня целых 3 мозговых клетки. Биба-боба и теперь буба. Вместе мы способны противостоять вашему змеиному логову. Дальнейшее заполнение проблем не вызвало. Пока что. Мы вышли из кабинета, и сестра сразу же накинулась с вопросами. Пришлось объяснять, что хоть общага и будет как люксовая квартира в центре, но в целом наша жизнь пойдёт по женским гениталиям после переезда. Эллерс и Громовы жить нам не дадут, ни нам, ни маме. Блин, точно. Притихла Вика. Да твою мать. Ну за что нам это всё? Почему батя просто от нас не отстанет? Ну живёт он теперь в роскоши, пусть дальше живёт. Какого чёрта мы-то страдаем? Ублюдок, уродец, кобель. У нас только всё стало улучшаться. Почему? Почему мы не можем жить как простые люди? Скоро будем, потом сразу как счастливые, влиятельные. Не переживай. Не переживать и почему это? Потому что я здесь. Ты это уже говорил. И вот мы идём как ученики лучшей школы Москвы, сестрёнка. Через 4 дня, как я тебе пообещал, лучшая жизнь. Всего 4 пару лет, и мы будем на вершине. Запоминай. Мы без проблем вышли с территории школы и поехали на метро. Настроение к сестре вернулось сразу же, как она вспомнила, что учёба начинается через 5 дней, а взять мерок для костюма завтра. Любят девушки одежду, этого не отнять. Мы доехали почти до конца, и Вика вышла на станцию раньше и отправилась к подружанькам. Я же поехал домой встречать неприятный сюрприз. Восёк, мой первый и единственный подчинённый. Это беззубое существо в кефке встречало меня во дворе. Константин, я с новостями. Хорошими. Сорян, но нет. Ну, есть одна. Вот. Он протянул десять евро-рублей и копейки. Вчера отжал у пижончика. Из хорошего всё. О, на сироп, обрадовался я. Ах, твою мать, это же и была единственная хорошая новость. которая так себе оказалась?» — взгрустнул я. — Слушаю. Батя сказал, что молва ходит, мол, Громовы на суете. — Да твою ж мать, уже! — Почему? — Хз! Да как всегда, что-то на улицах произошло, наверное. — На улицах? А при чём тут Громовы? — Как при чём? Так они ж банды держат. Ну, в том числе. Скорее всего, на улицах что-то происходит. Может, с имперцами поцапались, как всегда. Может, важный кто нарисовался, и они его сейчас отмудохают. Его и семью. — Твою мать, они ещё и банды держат. «Это я к чему, Константин?» — продолжил Вася. «Осторожней надо быть. Мало ли, что в голову наследников Громовых взбредет. Они же конченые. Или имперцам тоже конченые?» «Твою мать, они еще и конченые!» «Это очень хорошая информация. Ты молодец!» «Да без бэ, Константин!» «Рац-то-рац, все такое!» «А ты входишь в какую-то банду?» «Че вы? Нет, конечно. Я так, лохов шпынял. Были пацаны у меня, но как вы их отмудохали, так и не стало их у меня. Позвать можешь?» Дело 5 минут. Давай, кивнул я. Хм, что ж, вздыхаю. Поздравляю, мы включаемся в игру. Я не могу отдыхать. Мне не позволят. А если я не хочу просрать жизнь в этом мире, я должен начинать действовать уже сейчас. Всё, обучение закончилось. Пролог подошёл к концу, начинается основной сюжет. На данный момент у меня три основных проблемы: рисоеды, Элирс, громовые и, Громовы, и учёба в школе. И как назло, все три плотно связаны. Дранный ты кот. Надо что-то думать. Мне нужна мощь. Не думаю, что на меня накинут всю армию Европы в первый же день. Нет, начнётся всё с хулиганства и подпевасников, усложняющую жизнь. Время ещё есть. Нужно стать сильнее. Сила в этом мире решает почти всё. Будет сила, будет всё остальное. А сильным я становлюсь лишь от одного «Спасибо, что все собрались», — обратился я к трем парням, стоящим на детской площадке. Вася стоял позади. Забавно было слышать, как он звал своих друзей под предлогом, что колени им повыворачивают, если те не придут. «Итак, давайте знакомиться. Я Константин Рос, человек, оказавшийся в разы сильнее вас позавчера. Вы это и сами помните. Более того, я тот, кто теперь напрямую командует моим подчиненным Василием. Указываю на гопника. Это правда?» «Абсолютнейшая!» Что ты готов сделать ради меня? Всё, господин. Двое парней раскрыли глаза. Они просто не могли поверить. Я был неудачником, которого все они прекрасно знали и в прошлом унижали. А теперь мне подчиняется сильнейший из их группы и называет господином. Также я знаю, что мой починённый держал вас в страхе, и вы, как слабые особи, намеренно были его шестёрками. Это очевидно. Я знаю, как жизнь Гапари работает. Они начали сжимать пальцы и отводить взгляд. Вы проживали ничтожнейшую жизнь во дворах бедных районов. Вами управлял отбитый гопарь, которому по везлу обучиться магии, и вы ничего не могли с этим сделать. Вы были ничтожны. Да что уж там? Вы и сейчас остаётесь ничтожными. И знаете, почему вы сейчас не взлетите? Потому что вы понимаете, что это правда. Вам просто стыдно. Огромные амбиции и никакущая реальность. Я смотрел на них сверху вниз. Никто не мог выдержать моего взгляда, все отводили глаза. Я тоже был таким раньше. Что уж там, моё положение почти не изменилось. Но знаете что? Меня это затрахало. Я не хочу жить в дерьме всю оставшуюся жизнь. Но для того, чтобы из него выбраться, мне нужны люди. Те, кто готов разделить мои цели, кто готов пойти за мной на вершину, те, кто готов меняться. Они подняли глаза. Я позвал вас для того, чтобы сделать предложение. Парни, хватит плавать в дерьме. Я знаю, вы хотите лучшего, и я знаю, как к нему прийти. Я самый сильный из вас, и я буду самым сильным во всём мире, сильнейшим и величайшим. И сейчас у вас есть возможность пройти весь путь со мной. Вот для чего я вас позвал. И и что нам надо делать? Всё просто. Я развёл руками. Проченяйтесь. Из-за их груди вырвались цепи. А я же не заблевал. Кровь пошла, да, но я смог стерпеть. «Теперь я уверен, на приказы влияют не только условия, но и подчиненные люди. Цена становится меньше». «Я готов», — сказал длинный. «Я тоже», — сказал наименее пиздюленный. «Тоже». Я лишь заулыбался. «Да, чтобы становиться сильнее, я должен порабощать людей». Но я не выдержу отдачи приказа, если у человека не будет никаких предпосылок к подчинению. И потому эти предпосылки я должен создавать. Мне нужно порабощать все больше людей, чтобы порабощать все больше людей становилось легче. Чем больше рабов, тем больше рабов. Таков путь, как говорится. Итак, слушаем внимательно. Вася, тренируй парней. Рукопашка, магия и все, что сделает их сильнее. «Раньше ты этого не делал, потому что боялся конкуренции. Теперь бояться нечего. Понял?» «Без «б».» «Еще объяснишь им про подслушивание и запоминание важной инфы?» «Так же всех касается. Нашу связь не выдаем. Вы как были компашкой четырех гопарей, так и остались. Меня не выдаем». «О, вы типа серый кардинал? Ну, тот, кто всем управляет, но никто об этом не знает». «Васян, чувак, мы об этом знаем. Значит, он уже не серый кардинал». «Умный, да?» Я хмыкнул. «Да, серым кардиналом я и собираюсь стать. Тем более такая сила в любом случае меня им сделает». «Четыре человека готовы мне подчиняться, и один из них — мак огня». «Ха-ха-ха-ха! Начинается что-то интересное!» «То есть правильно понимаю, что нужно сообщать все интересное?» Поднял руку Далинный. Я кивнул. «У меня есть такая инфа. Ну, скорее всего, вы за нее знаете, но мало ли». За этим районом смотрит банда. Во главе стоит Дмитриевич. Говорят, он и с Громовыми подсапывался, и с имперцами сразу. Типа первый заставляет рэкетом заниматься вторые контрабандой. И то, и то гнусно, по мнению Митрича. Он святой? Удивился я. Он по наркоте. Да и вообще, мне кажется, что он и сам на ней сидит. Зазнался как-то, уже детям впихивать хочет. Ну, не наркота, а те магические опиаты, которые энергию увеличивают. Брал он их, кстати, у имперцев как раз. То есть из Азии идут и наркотики, и контрабанда. Контрабанда чего? Оружия, руды или артефактов? Могли ли они переносить что-то напоминающее короны и цепи? А у азиатов есть банды? спросил я. Ну, скорее не банда, а объединение. Банда у них в империи. Здесь никто не позволяет их мутить. Ну, например, в клубе неподалёку такая тема. Там они сколотились вместе, лёгкой наркотой барыжат. Артефакты тоже вроде возят. Ну, можно сказать и банда, только мелкая. Возможно, с ними Митрич, кстати, и посрался. «Ладно, все понятно. Клубок связался. Больше всего мне теперь интересно другое. То есть у Митрича проблемы?» — уточнял я с улыбкой на лице. «С башкой стоп-роц. Ну и в жизни, наверное, уже тоже. Мага-опиат и гиблое дело. Дают мощь, но быстро все выжигают». «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Я смеялся про себя, как злодей. «Кажется, я придумал, как разбогатеть». Наркотики, насилие и любой другой криминал победить нельзя. Это невозможно. Такова человеческая натура. Она всегда стремится к саморазрушению. Но это можно взять под контроль. Не можешь остановить злое зло, возглавь. Меня зовут Константин, у меня есть команда, и мы решим проблемы. Что там сказали? У Дмитрича враги? Мы поможем. Прекращена поставка наркотиков? Мы поможем. Китайцы занимаются контрабандой? Мы поможем. Я радовался как не в себя. Только загвоздка в том, что и главные враги мы. Поток наркоты перекроем мы, товар китайцев похищать тоже будем мы. Я был военным преступником. Я знаю, как нести хаос, и мне будут платить за то, чтобы я этого не делал. Всё очень просто. Мы будем заниматься всем сразу и получать деньги не только с бизнеса, но и с релизии, что у неудачников теперь всё хорошо. «Для начала мы отвоюем бизнес наркоты, контрабанды и всего, что отравляет этот мир. Возьмем его под контроль. А дальше?» «Ну, а дальше просто будем кормить с ложечки тех, кто этим занимался раньше. Давать крохи, забирая весь хлеб». «Гнусно?» «Ха, безусловно. Как же жаль, что мне плевать». «Итак, народ, я был на веселье. Разузнайте о Митрича и всех ближайших бандах. Скоро мы нанесем им визит». Ежеглавная рубрика Факти книжку бережёт. Присмертным желанием Кости в прошлой жизни был компьютер и доступ к интернету. Как видим, ничем хорошим это не кончилось.